Нетрудовая повинность, Эмиль Баркхаузен продолжал бездельничать. Долговязый, тощий, в потрепанном костюме, он стоял возле парадного и з д о с а д ы и на бесцветной физиономии смотрел на яблонские штрассы, в этот час почти безлюдную. Привидея Квангеля, он оживился, шагнул к нему, протянул руку. «Далеко ли собрались, Квангель? На фабрику-то вам еще не время, а?» Не глядя на протянутую руку, Квангель буркнул. «Я спешу», уже на ходу, направляясь в сторону п р и н ц л а у ы Роллея. Только этого назойливого болтуна ему не хватало. Однако от Бархаузена так просто не отделаешься. «Тогда нам по пути Квангель», — с блеющим смешком воскликнул он, а поскольку Квангель, упорно глядя прямо перед собой, торопливо шагал дальше, добавил —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 «Полностью зимняя помощь немецкому народу. б л а г о т в о р и т е л ь н а я к о м п а н и я чтобы никто не мёрз и не голодал», проводившаяся в Германии с 1931 по 1945 год, с октября по март. Активное участие в сборе средств принимали члены Гитлерюгенда. Во время войны значительная часть собранных средств отчислялась в е р м а х т у Конец примечания. «Да, на фабрике ему ещё и должностишку в трудовом фронте предложили».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 Это они называли «верность за верность». Но он, сменный мастер Отто Квангель, стоял за справедливость. Каждый человек был для него человеком, а партийный он, нет ли, тут совершенно ни при чем. Когда в цеху он снова и снова видел, что одному за малейший дефект детали устраивали нахлобучку, а другой давал сплошной брак и ничего, его всякий раз охватывало возмущение –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 но и у нее в подчинении находилось множество девушек, женщин и даже дам, выполнявших ее приказы. Ей прямо удовольствие доставляло разыскать очередную нерадивую бездельницу с красными лакированными ноготками и отправить ее на фабрику. Если о ком из Квангелии можно было сказать «ты и твой фюрер», то первым делом об Анне. «Да, да, конечно, она тоже давным-давно поняла».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 Так дорожит размеренной жизнью, раз и навсегда, заведенным расписанием рабочего дня. И лучше, чтобы без особых событий. По воскресеньям ему даже как-то не по себе. Ну а теперь какое-то время все пойдет кувырком. Да, пожалуй, Анна вообще никогда не станет такой, как прежде. Ведь эти слова «ты» и «твой Гитлер» вырвались...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 Даже с таким пустым человеком, как бездельник Баркхаузен, он по неволе д о б а в л я ю т Слишком много люди болтают. Эмиль Баркхаузен не обижается. Баркхаузена так легко не обидишь, он с жаром поддакивает. Это вы, в а н г е л ь точно подметили. Почему эта клугия почтальонша не умеет держать язык на привязи? Непременно всем надо раззвонить. Квангели получили с фронта письмо, написанное на машинке,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 Баркхаузен живо отзывается. «Так ведь как раз от того, что сколько-то тысяч погибли геройской смертью, Франция капитулировала так быстро. Оттого многие миллионы остались живы. Этакой жертвой отец должен гордиться». я в а ш и м т ы сосед». «Пока рановато на фронт», — интересуется Квангель. Баркхаузен прямо-таки оскорблен. «Будто не знаете, Квангель».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 «Как ты можешь это говорить, Квангель? Знаешь, ведь за эти слова я тебя в к о н ц л а г е р ю п е ч ь могу. Ты ж аккурат против нашего фюрера высказался. Будь я доносчик и сообщи, куда следует». Квангель и сам испугался собственных слов. «Вся эта штука с Отто й Анной явно выбила его из колеи куда сильнее, чем он до сих пор думал. Иначе врожденная неусыпная осторожность никогда бы ему не изменила».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 Как с а н н ы й будет, я тоже не знаю. Тем временем они добрались до ворот фабрики. Квангель и теперь не подает Баркхаузену руки, просто говорит «пока» и намеревается войти. Но Баркхаузен, ухватив его за куртку, с жаром шепчет «Сосед, что было, то было, не будем об этом». «Я не шпик, никому беды не желаю. Только сделай для меня доброе дело».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 Он бы, конечно, с удовольствием пошел в гестапо и заявил на Квангеля. Сигаретка другая непременно бы обломилась, но лучше погодить. И так он нынче поспешил, надо было дать Квангелю высказаться до конца. После смерти сына тот наверняка много чего наговорил бы. Недооценил он Квангеля. Того на испуг не возьмешь. Нынче многие боятся, да, в общем-то, все, потому что...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 «Да и где их по-быстрому раздобудешь?» «А жена у него просто ведьма. Мигом превратит ему жизнь в сущий ад. Раньше она трудилась на панели, на Шонхаузер-аллее, и порой бывала очень даже мила. Теперь у них пятеро сорванцов, то есть большинство, конечно, навряд ли от него. о бронится она, как базарная торговка. Вдобавок дерется чертова кукла». р е б и т ь не улупит, ну, заодно ему перепадает. А тогда случается небольшая потасовка, в которой всегда больше достается самой Отти, но ума и это не прибавляет. Нет, к Отти без денег идти нельзя. И вдруг на ум Баркхаузену приходит старуха Розенталь, которая теперь одна единешенька, без всякой защиты, живет на Яблоновской штрассе 55 на пятом этаже». «Как же он раньше-то не вспомнил про старуху-еврейку? От нее побольше проку будет, чем от старого ч ё р т а Квангеля. Розенталиха тетка добрая. Это ему давно известно, еще с тех пор, когда они держали бельевой магазин. Так что начнет он с ней по-хорошему. А з а р т а ч и т с я старуха, так получит по башке и вся недолга».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 Войдя в парадное, долго прислушивается, неохота ему попадаться на глаза обитателям переднего дома, сам-то он живет в заднем корпусе, попросту говоря, во флигеле, в полуподвале, по-культурному, в суттерене. Сам он из-за этого не переживает, только перед людьми, иной раз неловко о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 и Бальдур ужас как нос задирают. Старик тот попроще, но и раз, когда в подпитии сунет ему пятерку от щедрот. В квартире к Вангеле тишина, и этажом выше у с т а р у х е р з е н т а л ь тоже ни звука не слыхать, сколько Баркхаузен не прижимается ухом к дверям. В конце концов он звонит, быстро и деловито, ну, скажем, как почтальон, который спешит разнести письма и все такое.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 А Баркхаузену сейчас только пьяного персики не хватало. Наверняка ведь тот на чердак собрался. Но на чердак ведет железная дверь, и она заперта. Не спрячешься. Одна надежда, что пьяный, не заметив его, пройдет мимо. Если это старик персики, такое вполне возможно. Но это не старик персики, а паршивец Бальдур, самый дреной из всей шайки».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 н а м о р щ и в а е т лоб, немного погодя, говорит, «Задумал, п а д л о старую жидовку обокрасть. Вот и вся шутка. Ну, вперед!» Сказано грубо, но, без сомнения, уже благосклоннее. Этакие вещи Баркхаузен ловит на лету. Потому и говорит с улыбкой, как бы извиняясь. «Так ведь я не краду, господин Персики, так только подтибриваю».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 б а л ь д у р Персике на приветствия не отвечает, таращит на Баркхаузена стеклянные глаза, и немного погодя, тот начинает моргать и опускает взгляд. «Значит, шутку хотел сыграть со старухой Розенталь?» спрашивает б а л ь д у р «Да», — тихо говорит Баркхаузен, не поднимая глаз. «А какую шутку?» — допытывается б а л ь д у р «Стырил смылся?» Собравшись с духом,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 Отти о н ю д ь не сердито. На столе белая скатерть, а Отти сидит на диване с каким-то незнакомым Баркхаузену мужчиной. Незнакомец, одетый совсем даже не дурно, поспешно отдергивает руку с плеч Отти. Мог бы и не отдергивать, в таких вещах Баркхаузен щепетильностью никогда не отличался. Глянь, кого подцепила старая торва, думает он. б а н к о в с к и й с л у ж а щ и й не иначе. Или учитель?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 Тут Баркхаузен вспоминает, что еще до ночи надо разыскать Энно. Для предстоящего дела Энно, пожалуй, аккурат сгодится. Ну да ничего, разыщет он этого Энно. Тот каждый день обходит всего т р и ы пивнушки, где собираются мелкие игроки на бегах. Как Энно зовут по-настоящему Баркхаузен, понятия не имеет. Знает его лишь по пивнушкам, где все кличут его Энно. «Ладно, найдем его». Может, и впрямь человек подходящий?»